Кто сегодня может похвастаться независимостью от вышестоящих подонков? Разве мы не меняем ежедневно истину на лозунг дня? Разве для нас признание прохвоста не дороже совести? Все мы начинаем хорошо, а потом выясняется, что для успешной карьеры надо дружить с Потрошилом Потрошиловичем.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 Выбирая, как поступить, Чадаев руководствовался только одним: насколько поступок соответствует христианской идее то, что не соответствует, не благородно, а значит, и не исторично. Именно в этом смысле в России нет истории. А что касается фактов, то они подверстывались под очевидную истину. Если понимать дело так,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 Это сказано о Петре Яковлевиче Чадаеве. Это его портрет оставил нам Пушкин среди прочих печальных предсмертных стихов. Любопытно, что Герцен в описании облика Чадаева бессознательно прибег к строке «Чело, как череп, голый». У него в памяти остался образ из пушкинского стихотворения, и этот образ совпадал с Чадаевским.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 а мамелюки станут жрать конину. Христианская цивилизация без христианства — это нонсенс. Вот о чем сказал Чадаев. Причем так отчетливо сказал, что надо быть полуграмотным франдёром или пустоголовым брокером с Ванхэттена, чтобы это ясно сказанное не расслышать. Христианская цивилизация без христианства —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 азиатской толпе, то есть от того, что увидела слепая фронда в Чадаеве. Не правда ли, как далеко это от идеи борьбы за европейские привилегии? И сколь совпадает мысль Чадаева с концепцией Маяковского, для которого, как и для Петра Яковлевича, весь земной род был объединен в единую сущность, в одного человека, воплощающего общую... Слышите ли?